Мобилизация клиентов Пока что человека, посланного Риму судьбой, звали Красс. Сенат поручил ему командование, и это вновь давало не одежду Нужно твердо держать в уме, что римская система была основана на клиентских отношениях, которые нам кажутся мафиозными. У каждого видного политика должна была быть клиентела в меру его возможностей. Кое-кто в такой политической клиентеле сам был важным человеком и имел своих собственных клиентов. В обычное время – Клиент мог надеяться на покровительство, помощь и поддержку своего патрона, что Крас умел делать превосходно. Способов приобрести обязанных тебе людей существовало много. Беспроцентные займы, помощь в суде, поддержка выборной кампании. Для тех, кто попроще, были другие методы, например, сдача квартиры. Красу, удачливому владельцу доброй доли Римского жилфонда, оказать такую милость не составляло никакого труда. Для самых бедных а их время было много. Возможно, была такая услуга, как просто подарить обед. Это дешево стоило и давало необходимую для любой политической карьеры популярность. К тому же Крас делал это с видимым доброжелательством, которое часто приносило ему искреннюю привязанность. Но римский патрон не был филантропом и умел напомнить клиентам о необходимости исполнять свой долг. На форуме полагалось приветствовать его почтительно и явно для всех. Более того, Когда он появлялся на зрелище на отведенных высокопоставленным людям в нижних рядах, благоразумие требовало громко приветствовать его. В таких местах появлялся весь город, поэтому легко было судить о расположении людей к тому или иному политику. Наконец, само собой разумелось, что на войне клиенты в боеспособном возрасте первыми вставали под знамена своего покровителя. Именно это, видимо, происходило в Риме в течение лета 1972 года. По словам Плутарха, за Красом последовали многие представители знати, увлеченные его славой и чувством личной дружбы к нему. Очень похоже, что тщательно выстроенная Красом клиентская система сработала великолепно. На его призыв откликнулись не только бедняки, но и молодые люди из аристократической среды, которые сами могли мобилизовать клиентов своих семейств. Этот добровольный набор создал кадры более солидные, чем прежде армии. Солюстий, кроме того, указывает на важную роль примкнувших к Красу старых солдат. Он призвал всех ветеранов и центурионов. В современных изданиях этой фразы нет. В этом фрагменте имеется в виду, что солдаты, уже вышедшие в отставку, но еще достаточно молодые, чтобы наставлять новобранцев, добровольно вступали в армию пропретора. Таким образом, легионы Краса оказались гораздо лучше руководимой чем консульские войска, набранные не имевшими авторитета консулами. Граждан, пригодных для войны, и в Риме, и в Италии было достаточно. Сенат без проблем мог призвать десятки тысяч человек, но сила римских легионов всегда покоилась на центурионах и старых солдатах, гордо выставивших на показ шрамы на груди. Центурионы умели возглавлять и вести в бой людей. Им же, как правило, тяжелее всего и доставалось. В сражении они находились среди бойцов, иногда в первом ряду. Знаки отличия – султан на шлеме, пара металлических поножей, украшения на панцире – делали их желанной целью для врага. Но благодаря боевому опыту эти закаленные воины обладали зорким глазом и хладнокровием. Они умели выдерживать натиск, не откатываясь, и могли в нужный момент повести свою центурию в атаку, следя, чтобы она не рассыпалась. Столетием раньше греческий историк Полибий, долго живший среди римлян, писал, В чем состояли задачи сенатрионов? От сенатрионов римляне требуют не столько смелости и отваги, сколько умения командовать, а также стойкости и душевной твердости, дабы они не кидались без нужды на врага и не начинали сражение, но умели бы выдерживать натиск отливающего противника и оставаться на месте до последнего издыхания. Армии, противостоявшие Спартаку прежде, этого достоинства не имели. Очень важно было и то, что рядом с санторионами находились ветераны. Они составляли в легионах категорию «триариев». Как и у всех, у них был большой выпуклый щит и меч, но также и длинное копье. Они стояли в заднем ряду и своим присутствием поддерживали воинов в первых рядах. Молодые воины составляли линию гастатов, а воины в расцвете лет – принципов. «Триариев» было меньше, но они играли важнейшую роль в случае паники. Если первые ряды начинали бегство – Старослужащие в последних рядах возвращали товарищей в бой, при нужде подгоняя копьями. То, что Красу удалось собрать много своих людей, сыграло основополагающую роль в исходе Третьей войны рабов. Ветераны и опытные офицеры уже исполнили свою воинскую обязанность и вернуть их из отставки можно было только добровольно. Так что Крас, очевидно, имел какие-то качества, чтобы они захотели вернуться на службу. Здесь надо отойти от манихейских представлений многих современных авторов. Почти все они делают Красы крайне мерзким, особенно напирая на его богатство и жестокость. В романах марксистского толка Крас очень легко получает роль гнусного капиталиста, готового на все, чтобы вновь закопать рабы в цепи. Что Крас рабам не симпатизировал, совершенно неудивительно, ведь мировоззрение той эпохи вообще было полностью рабовладельческим. Между тем, Крас много делал для образования своих рабов, чтобы извлечь из них выгоду. Иногда он даже давал своим людям серьезные шансы на освобождение в будущем. Уже по одному этому стоит изображать Краса как не худшего из рабовладельцев. Даже его популярность кажется совершенно реальной. Древние историки признают, что он мог полагаться на преданность многих римлян с восторгом следовавших за ним. Именно энтузиазм, который привел лучших солдат в армию Краса, позволил ривленам впервые выставить против Спартака настоящее войско. По всей очевидности, Крас был совсем не так прост, как карикатура на него, которую рисуют с самой древности.